Глава 25. «С ума, что ли, сошел? с искренним ужасом выдал Лио, косясь на полную горячей воды струю поилки для лошадей, которую он же получасом раньше притащил в тот самый, уже почти лишившийся бурьяна и полыни, закут между бараком и крепостной стеной. «Кто тебя таким ужасом научил гликом и целиком в воду лезть?» Хочешь заболеть и умереть? Или того хуже, стать этим? Так, судя по всему, вас туда придется силой запихивать. Недовольно констатировала я. Стеснительные какие нашлись. Чего приседаете? Никто ваши прелести не похитит. Это я специально для Рыжего и его ближайшего дружка со смешным именем Пух. Эти двое боялись воды больше всех, и теперь пятились на полусогнутых, явно намереваясь задать стрекача. Стоять! Вот так, вы же не девицы на выданье! И не эти! Резонно возразил Лиу. Как их вот нахватался в папашкином трактире ерунды? Теперь нормальных парней совращаешь. Сразу видно! В рту ваша обжираловка была. Там все бесстыжие, и от иноземцев плохому ученые. Голыми только постельные мальчишки восточных купцов моются. Те, которых там в каждом гареме по десятку. А мы честные ребята, и... Ты сейчас на что намекаешь? Сладко-сладко улыбнулась я, уперев руки в боки. На то, что я пытаюсь сделать из вас свой горем. Э, и... Лиу от такой моей улыбочки тоже отступил на пару шагов. Ну, нет, но без с вами, стеснительные девственники, уже откровенно глумилась я, про себя ухахатываясь, а еще довольно потирая лапки. Ну да, мне и самой раздеваться, страсть как неохота. Если я уговорю контингент лезть в корыто прямо в штанах и рубахах, не страшно. И сами вымоются, и одежда чище станет. И мой секрет в целости. Раз вы такие невинные и целомудренные, будете мыться, не раздеваясь. Показываю один раз. И, сбросив только сапоги, смело полезла в поилку. Парни смотрели на этот цирк квадратными глазами. А я вдруг вспомнила кадр из какой-то старой передачи про путешествия. Там показывали некую реку в некоем месте мира, где раскосое население про цивилизацию было в курсе, но руками еще не щупало. И вот там мальчишка, выменивший у иностранных моряков в порту связку бананов на кусок мыла, входил в зеленоватую воду прямо в одежде – и начинал усердно мылиться прямо поверх штанов и рубахи. Он так рьяно растирал по себе пышную розоватую пену, что скоро превратился в немного подтаявшего земляничного снеговика. А потом нырнул в реку с головой и вынырнул чистый прополосканный от кучерявой коротко стриженной макушки до мешковатых штанов. Ну что... Отвар мыльного корня такой шикарной пены, конечно, не дает. Зато его у нас было целое ведро, и я, с головой окунувшись в паилку, выбралась обратно и напузырилась им от души. Потом заставила Лиу поливать меня из ведра. Потом уже почти чистенькая снова нырнула с головой и финальным аккордом Ускакала зашитую из дюжины разномастных мешков занавеску, натянутую между углом барака и держалкой для факела, торчавшей из стены. Из-за занавески выбрался к миньонам совсем другой Юль. Чистый, причесанный лошадиным гребнем, который я выменила на пару блинчиков, в свежем костюме из всё той же мешковины. Собственно, костюм, Громко сказано. Один мешок с дырками для головы и рук. Туника. Другой раскроен в примитивные штаны на веревочке. А что, не ходить же в мокром. Пока старая одежка сохнет и так сойдет. Порядок действий понятен? — спросила я, натягивая сапоги. — Сами или вас силком макать и мыть как маленьких? — Псих! Убежденно выдал Лью, глядя на меня странными глазами. Остальные тоже пялились, но хоть больше не пятились. «А кто вам виноват?» Пожала плечами в ответ. «Сам выбрал, с кем на лук спорить. Вот теперь первый лезь в корыто. Костюмчик на смену за занавеской. Сразу переоденешься, вот и не заболеешь». «Что бы я?» Вот это напялил, когда ты успел. Там и успевать нечего. Мешков нам в последние дни перепало щедро. А будешь капризничать, приду и сам тебя одену. И да, чтоб тебе не так грустно было. И остальным тоже. Кто будет регулярно мыться, научу делать сахарное облако. Без дураков, со всеми секретами. Псих! звучало уже обреченно. Ну да, ну да. Положительное подкрепление после подзатыльника всегда работает лучше, чем каждый из компонентов по отдельности. Через два часа, когда солнце уже спряталось за крепостную стену, а горячая вода остыла окончательно, я любовалась на свое войско с нескрываемым удовольствием. «Еще бы!» Например, темно рыжий Цанти внезапно превратился в золотистого кудрявого ангелочка с морковными веснушками на щеках и носу. Его дружок Пух и вовсе оказался очень светлым блондином с младенчески розовым личиком. Кори, Бори и Наталь тоже как-то внезапно посветлели и перестали казаться смуглыми. Еще бы! Этих я собственноручно, наплевав на все, оттирала мыльной мешковиной до скрипа. Они самые мелкие среди нас, поэтому справиться оказалось просто. Один Лиу не сильно изменился. Все же он изначально жил в лучших условиях и так сильно замурзаться не успел. Но все равно вымытые и собранные в низкий хвост светлые волосы Распустившись вокруг довольно тонкого лица с острым подбородком и большими зелеными глазами, превратили мальчишку в красавчика. «Ну вот, приятно посмотреть!» – констатировала я. И про себя заметила, что нашла еще одно отличие этого мира от Земли. Здесь почти нет некрасивых или просто заурядных людей. Если такие встречаются – Вот, например, как господин Жуй, то наоборот привлекают всеобщее внимание своей необычностью. Потому что в основном люди здесь на редкость хороши собой. Было бы на что любоваться, фыркнул тем временем мой первый помощник. Сам-то, наряди в платье, и никто не догадается, что ты не девчонка. У-у-у, опасная тема. Иди на свое собственное отражение в лошадиной поилке, полюбуйся, съехидничала я. Косы заплести, губы накрасить клюквой, как у горничных, и ни один лавелас не устоит. Да ну тебя! сразу всполошился Лиу. Я вообще он посмотрел на меня пристально и очень странно, а потом вдруг стремительно покраснел и отвернулся. «Чего это с ним?» Переглянувшись с остальными миньонами, я вопросительно подняла брови и дернула подбородком в сторону зарумянившегося помощника. Ну что, а?» Но те в ответ только пожали плечами. Дружно и немного испуганно. В их глазах было то же самое недоумение. «Эй, придурки!» В окошко высунулась взлохмаченная голова, И я с трудом опознала в этом чучеле гуся. «Чего вы тут устроили? Ща вам будет! Юль, тебя обыскались уже!»